Мне вспомнилась детский простодушная молитва, которую я произнесла в тот давний день рождения, когда стремилась быть прилежной, добросердечной, довольствоваться своей судьбой, стараться по мере сил делать добро людям, а если удастся, так и заслужить чью-нибудь любовь. И я подумала, осуждая себя, о том счастье, которым наслаждалась с тех пор, и обо всех любящих сердцах, привязанных ко мне. Если я сейчас малодушна, значит все эти блага не пошли мне впрок, подумала я. И я повторила ребяческие слова своей давней ребяческой молитвы и почувствовала, что она, как и раньше, внесла мир в мою душу. Теперь опекун навещал меня каждый день. Примерно через неделю с небольшим я уже могла бродить по нашим комнатам и подолгу разговаривать с садой из законной занавески. Однако я ни разу ее не видела. У меня не хватало духу взглянуть на ее милое личико, хоть я легко могла бы смотреть на нее, когда знала, что она не видит меня. В назначенный день приехала мисс Флайт. Бедная старушка вбежала в мою комнату, Совершенно позабыв о своем всегдашнем старании держаться чопорно и с криком, вырвавшимся из глубины души, бросилась мне на шею, твердя, «Дорогая моя Фицджарндис!» А поцеловала она меня раз двадцать, не меньше. «Ах, боже мой!» — проговорила она, сунув руку в радикюль. «Я захватила с собой только документы, дорогая моя Фицджарндис!» «Вы не можете одолжить мне носовой платок?» Чарли дала ей платок, и он очень пригодился доброй старушке. Она прижимала его глазам обеими руками и целых десять минут плакала в три ручья. «Это от радости, дорогая моя физжарндис», — поспешила она объяснить, — «вовсе не от горя. От радости видеть вас по-прежнему здоровой. От радости, что вы оказали мне честь принять меня. Вас, душечка моя... Я люблю гораздо больше, чем канцлера. Впрочем, я продолжаю регулярно ходить в суд. Кстати, дорогая моя, насчет платка...» Тут мисс Флайт взглянула на Чарли, которая выходила встречать ее на остановку почтовой кареты. Чарли посмотрела на меня с таким видом, словно ей не хотелось говорить на эту тему. «Очень правильно», — одобрила мисс Флайт, — Очень тактично, прекрасно. Чрезвычайно нескромно с моей стороны упоминать об этом. Но, дорогая мисс Фитцджарндис, боюсь, что я иногда... Это между нами, и сами вы не догадались бы, что я иногда путаюсь. Говорю немножко бессвязно, знаете ли. И мисс Флайт приложила палец к колбу. Только и всего. А что ж вы хотели сообщить мне? — спросила я с улыбкой, понимая, что ей хочется рассказать что-то. — Вы возбудили мое любопытство, и придется вам удовлетворить его. Мисс Флайт взглянула на Чарли, спрашивая ее совета в этом затруднительном случае, а Чарли проговорила, — лучше уж скажите, сударыня, чем доставила безмерное удовольствие нашей гости. «Какая смышленая девочка!» — сказала мисс Флайт, обращаясь ко мне с таинственным видом. «Малышка, но очень смышленая!» «Так вот, дорогая моя, это премиленький эпизод только и всего, но, по-моему, он очаровательный. Можете себе представить, от каретной остановки нас провожала одна бедная особа в очень неизящной шляпке». — Позвольте вам доложить, мисс. Это была Дженни, — вставила Чарли. — Вот именно, — подтвердила мисс Флайт сладчайшим голосом. — Дженни, да. И можете себе представить, она сказала вот этой нашей девочке, что в ее коттедж приходила какая-то леди под вуалью справляться о здоровье моей дорогой Фиджарндис. И эта леди... Взяла себе на память носовой платок, только потому, что он когда-то принадлежал моей прелестной Фиц Джартис. Но знаете ли, это очень располагает в пользу леди под вуалью. «Позвольте вам доложить, мисс», — сказала Чарли, на которую я посмотрела с некоторым удивлением. «Дженни говорит, что когда ее ребеночек умер, вы оставили у нее свой носовой платок» а она убрала его, и он лежал вместе с пеленками и прочими вещицами, какие остались от младенца. Я думаю, позвольте вам доложить, что она сохранила его отчасти потому, что он ваш, мисс, отчасти потому, что им покрыли покойничка. — Малышка! — прошептала мне мисс Флайт, пошевелив пальцами перед лбом, как бы выразив этим, как умна Чарли но чрезвычайно смышленая, и объясняет все так толково. Она душечка говорит понятнее любого адвоката, какого я когда-либо слушала». «Я все это помню, Чарли, — сказала я. — И что же?» «Так вот, мисс, — продолжала Чарли, — этот самый платок леди взяла. И Дженни просила вам передать, что не отдала бы его ни за какие деньги» но леди сама взяла его, а взамен оставила сколько-то монет. Джинни ее совсем не знает, мисс, позвольте вам доложить. Странно. Кто бы это мог быть, сказала я. Вы знаете, душечка, — зашептала мисс Флайт, приблизив губы к самому моему уху и принимая в высшей степени таинственный вид. По моему мнению, только не говорите этой малышке. — Это супруга лорд-канцлера. Ведь он, знаете ли, женат. И, как я слышала, она ему житья не дает. Бросает бумаги его милости в огонь, дорогая моя, если он отказывается платить по счетам ее ювелира. Я тогда не стала гадать, кто эта леди. Просто подумала, что это, вероятно, была Кедди. Кроме того, мне пришлось заняться нашей гостьей, Она совсем закоченела во время поездки и, должно быть, проголодалась. А тут как раз подали обед, и надо было помочь ей, когда она, желая принарядиться, с величайшим удовольствием накинула на плечи жалкий истрепанный шарф и надела штопанные и перештопанные, совсем заношенные перчатки, которые привезла с собой завернутыми в бумагу. Мне пришлось также играть роль хозяйки за обедом, состоявшим из рыбы, жареной курицы, телятины, овощей, пудинга и мадеры. И мне так приятно было видеть, какую радость доставил этот обед старушке, как чинно и церемонно она кушала, что я уже не думала ни о чем другом. Когда мы пообедали и нам подали десерт, красиво сервированный моей милой подругой, которая всегда сама наблюдала за приготовлением всего, что мне подавали, Мисс Флайт, очень довольная, принялась болтать так оживленно, что я решила завести разговор о ее жизни, так как она всегда любила говорить о себе. Я начала с того, что спросила ее. — Вы уже много лет ходите в канцелярский суд, мисс Флайт? — Ах, много, много-много лет, дорогая моя, но я ожидаю судебного решения в ближайшем будущем но даже в ее надеждах сквозила такая тревога, что я усомнилась, надо ли было говорить об этом. И тут же подумала, что не надо. «Мой отец ждал судебного решения», — продолжала, однако, мисс Флайт. «Мой брат, моя сестра, все они ждали судебного решения, и я жду». «Все они... Да, умерли, конечно, дорогая моя», — ответила она. Заметив, что ей хочется продолжать этот разговор, и желая ей угодить, я передумала и решила не избегать его, а поддержать. «А разумнее ли было бы, — сказала я, — больше не ждать решения?» «Правильно, дорогая моя! — быстро подтвердила она. — Конечно, разумней! И никогда больше не ходить в суд!» — И это тоже правильно, — согласилась она. — Когда вечно ждешь того, что никогда не приходит, это так изматывает, дорогая моя Фицджарндис, так изматывает, что, верите ли, только кожа до да кости остаются. Она показала мне свою руку, такую тонкую, что смотреть было страшно. — Но, дорогая моя, — продолжала она таинственным тоном, — в суде есть что-то ужасно манящее. — Тссс! Не говорите об этом нашей малышке, когда она придет. Она может испугаться. Да и не мудрено. В суде есть что-то манящее беспощадно. Расстаться с ним нет сил, так что волей-неволей приходится ждать. Я попыталась разуверить ее. Она терпеливо и с улыбкой выслушала меня, но сейчас же нашла ответ. Да — Да-да-да! «Вы так думаете, потому что я путаюсь, говорю немножко бессвязно?» «Очень нелепо говорить так бессвязно, не правда ли?» «И очень большая путаница получается в голове, я так полагаю». «Но, дорогая моя, я ходила туда много лет и заметила, это все от жезла и печати, что лежат на столе». «Но что ж они могут сделать?» «Как вы думаете?» — мягко спросила я. Они притягивают, ответила мис Флайт, притягивают к себе людей, дорогая моя, вытягивают из них душевное спокойствие, вытягивают разум, красоту, хорошие качества. Я не расчувствовала, как даже ночью они вытягивают мой покой, холодные, блестящие дьяволы. Она похлопала меня по руке и добродушно кивнула, как будто стремясь уверить меня, что мне нечего ее бояться. Несмотря на то, что она говорит о таких мрачных вещах и поверяет мне такие страшные тайны. «Постойте-ка», — снова заговорила она, «я расскажу вам, как все это было со мной. До того, как они меня притянули, до того, как я впервые их увидела, что я делала? Играла на тамбурине? Нет. Вышивала тамбуром?» Мы с сестрой делали вышивки тамбуром. Наш отец и брат имели строительную контору. Мы жили вместе. Очень прилично, дорогая моя. Сначала притянули отца. Постепенно. Все в доме и вытянули вместе с ним. За несколько лет отец превратился в свирепого, желчного, сердитого банкрота. Никому, бывало, не скажет ласкового слова, Никого не подарит ласковым взглядом? А раньше он был совсем другой, Фиц Джарндис. Его притянули к ответу, посадили в тюрьму для несостоятельных должников. Там он и умер. Потом втянули брата быстро, в пьянство, в нищету, в смерть. Потом втянули сестру. Тс, не спрашивайте во что. Потом я заболела и оказалась в нужде. И тогда узнала, впрочем, я и раньше знала, что все это дело рук канцерского суда. Но вот я поправилась и пошла посмотреть на это чудовище. А как увидела, какое оно, сама втянулась и осталась там. Эту краткую повесть о своей жизни она рассказывала тихим голосом, как-то напряженно, словно все еще ощущая боль нанесенного ей удара, а, умолкнув, постепенно приняла свой прежний любезный и важный вид. «Вы не совсем верите мне, дорогая моя. Ну что ж, когда-нибудь да поверите. Я говорю немножко бессвязно, но я заметила, все эти годы я видела, как множество новых лиц появлялось там, и они, сами того не подозревая, поддавались влиянию жезла и печати. Так же, как мой отец, как брат, как сестра, как я сама. Я слышу, как велеречивый Кенч, и все остальные говорят этим новым лицам. А вот маленькая мисс Флайт. Кажется, вы тут человек новый, так вам надо пойти и представиться маленькой мисс Флайт. Очень хорошо. Горжусь, конечно, этой честью. И все мы смеемся. Но, фит я знаю, что произойдет. Я куда лучше их самих знаю, когда их начинают манить. Я различаю признаки, дорогая моя. Я видела, как они появились в Гридле, и я видела, чем это кончилось. — душечка! — она опять начала говорить в полголоса. — Я видела, как они появились в нашем друге, подопечном тяжбы Джарндисов. Надо его удержать. Не то не доведут его до гибели. Несколько мгновений она смотрела на меня молча, потом лицо ее стало постепенно смягчаться, и на нем мелькнула улыбка. Опасаясь, должно быть, что разговор наш оказался слишком мрачным, и, кроме того, вероятно, уже забыв, о чем шла речь, она отпила немного вина из рюмки и проговорила любезным тоном. — Да, дорогая моя, — Как я уже говорила, я жду решения суда в ближайшем будущем. Тогда я, знаете ли, выпущу на волю своих птичек и буду жаловать поместье. Меня очень огорчили ее намеки на Ричарда и таившаяся в ее бессвязных речах печальная истина, столь печальным воплощением которой являлась она сама, эта жалкая худенькая старушка». Но, к счастью, она успокоилась и опять сияла, улыбалась и кивала головой. «А знаете, что я вам скажу, дорогая моя?» — весело проговорила она, положив свою руку на мою. «Вы все еще не поздравили меня с моим доктором. Положительно еще ни разу не поздравили». Я не совсем поняла, что она хочет сказать, в чем, и вынуждена была сознаться. Я говорю о своем докторе, дорогая моя, мистере Вудкорте, который был так необычайно внимателен ко мне. Он лечил меня совершенно безвозмездно, до судного дня. Я говорю о решении суда, который рассеет во мне чары жезла и печати. «Мистер Вудкорт теперь так далеко, — сказала я, — что поздравлять вас, пожалуй, уже поздно, мисс Флайт». «Но дитя мое», — возразила она, — «Возможно ли, что вы не знаете о том, что случилось?» «Нет», — ответила я. «Не знаете, о чем говорят все и каждый, любимая моя Фитц Джарндис? «Нет», — сказала я. «Вы забыли, как долго я не выходила из своей комнаты?» «Верно. Забыла, дорогая моя, верно. виновата. Но память из меня вытянули так же, как и все остальное, о чем я рассказывала. Очень сильное влияние, не правда ли? Так вот, дорогая моя, произошло страшное кораблекрушение где-то там, в Остинских морях.